Глава 35. По долгу службы Катон благ. Из глаз девушки брызнули слезы, и она выпалила нужное нам имя. Вот ведь, а мой теперь уже бывший шеф, похоже, ошибся профессией. Ему бы оперативником работать, или следователем. Правда, методы у него, конечно, те еще. Или он-то как раз нормально себя ведет в рамках законов империи. «А это я просто в них не ориентируюсь». «Отлично!» – одобрительно кивнул Кромвель. «Где нам его искать?» Девушка скинулась было, но вовремя одумалась. «Городское управление имперской безопасности», – смахнув слезы с покрасневшего лица, сообщила она. «Я так и думал». Кромвель мгновенно потерял к ней интерес, развернулся и увлек меня за собой. Идя по аккуратно подстриженной лужайке перед домом листки, я услышал позади громкий, скулящий плач. Кажется, у кого-то окончательно сдали нервы. «А у вас хорошо получается, Велик сказал я совершенно искренне. «Положение обязывает Максим», — пожал он плечами, открывая дверцу флайера. «Говорил же, я несу ответственность за своих людей». «Что дальше?» Спросил я, когда мой хмурый напарник разогнал машину на широком проспекте. Внизу мелькали вереницы обычных автомобилей и флайеров, которые почему-то не поднимались так высоко, как Кромвелевский. «Летим к безопасникам». Собственно, другого ответа сложно было ожидать, но я рассчитывал на подробности. «Кураторов-лоэлистов назначают из их числа. Нам с тобой нужно было лишь узнать, кто занимался конкретно этими». Сам понимаешь, подобная информация закрыта. А если он нас пошлет? Куда? Не понял Кромвель, и я мысленно вздохнул. Опять забыл о прямолинейности пришельцев. В смысле откажется с нами говорить? Насчет этого не беспокойся. Спустя пару минут флайер приземлился у высотного здания с гербом пришельцев на фасаде и табличкой «Служба имперской безопасности». Надеюсь, у нашей цели все еще длится рабочая смена, но идущий впереди меня Вели полон решимости. Наверное, особисты любой расы трудятся чуть ли не круглосуточно. Вели Кромвель. Назвался мой завтрашний дуэльный противник дежурному на первом этаже. Руководитель мегаофиса номер 0743. Человек со мной, мы к блаку. «Назвал просто по фамилии», — отметил я про себя. «Подчеркнул свою важность и указал на более низкое положение особиста?» «Кстати, до сих пор не очень понимаю, зачем Кромвелю понадобился я. Пользы от меня немного, разве что он просто признал мое право тоже разобраться в ситуации. Немного странно для Земли, но похоже в рамках нормы для Империи». 902 кабинет. Что-то, проверив на мониторе, кивнул дежурный, и табло на перекрывавшем путь турникете загорелось зеленым. Я едва поспевал за энергичным кромвелем. Мы погрузились в лифт, за пару секунд поднявший нас на девятый этаж, промчались вихрем по коридору и без стука вошли в кабинет. За столом, стоявшим прямо напротив двери, восседал катон-блак, безобразно, толстый вели, в трещавшей по швам изумрудной форме. Наше внезапное появление явно застало его врасплох. Он судорожно принялся барабанить по клавишам, видимо, закрывая какие-то файлы, а затем ловко смахнул со стола в ящик стопку бумаг. «Вы кто такие?» Попытавшись добавить в голос строгости, спросил он. Кромвель вновь представился, полностью назвав свою должность и номер нашего мегаофиса – а затем сразу перешел к делу. «Алевтина Краснова, Петр Григорьев и Валентин Трепичников, я знаю, что вы курируете этих людей». «Ну, курирую», – слабо улыбнувшись, подтвердил Катан Блак. Он даже не удивился и не спросил, откуда Кромвелю известно о его связи с лейлистами. «Вам известно о смерти Светланы Соколовой», – безжалостно уточнил Кромвель. Лицо жирного особиста вытянулось, а я стоял и просто восхищался своим бывшим шефом. «Нет, какова ситуация?» Стоит, уперев руки в боки, и уверенно ставит на место сотрудника грозной имперской службы безопасности. «Я бы на месте этого товарища майора раскатал бы Кромвеля в блин, но тому, похоже, есть что скрывать и чего бояться». «Как?» – залепетал тот. «Почему смерти?» Он был искренне напуган, этот синемордый толстяк, такое чувство, случайным образом попавший в особисты. И кажется, я уже знаю, в чем дело. Светлана Соколова, член группы лоялистов нашего города, была моей сотрудницей, и согласно Кодексу Империи Вели, я имею право в приоритетном порядке запросить данные ее браслета. Руководитель Мегаофиса сейчас был царем положения. Имеете, вели Кромвель, кивнул Катон Блэк, слегка косясь на меня. Но я должен уведомить вышестоящее руководство. Уведомляйте. Думаю, вашему командованию будет весьма интересно, почему вы даже не в курсе смерти одной из подопечных, хотя та была убита еще несколько дней назад. Эта фраза буквально сразила блака на повал. Я никогда прежде не видел, как решаются подобные ситуации в среде вели, и сейчас меня просто взяла оторопь. Сотрудник имперской безопасности склонил голову перед Кромвелем и начал бормотать что-то о сложности своей работе, о нехватке кадров и прочем, как ни странно, довольно простым и земным. Все-таки не так уж мы и отличаемся в некоторых аспектах люди и вели. «Мне нужны данные браслета Соколовой», – прервал Кромвель слезный монолог. «А о вашей работе будет извещен не только ваш начальник, но и наместник империи». Катан Блак был убит горем. На него даже жалко было смотреть, пока он грузил нужную информацию с сервера. Затем проштрафившийся особист перекинул данные Кромвелю на тот самый прибор, которым тот сканировал лоялистов, используя какой-то способ беспроводной передачи. Мой напарник с самым сосредоточенным видом погрузился в изучение, затем резко убрал прибор в карман. «Катан Блак, как верно подано Империи Вели, я сообщаю вам, что мной подана жалоба на имя наместника Вели Карма Дауса. Идем, Максим». Весь обратный путь до парковки я находился в прострации, пытаясь переварить все увиденное мной только что. Во-первых, мне, конечно, было интересно, кто убил Светку. Во-вторых, молодецкий наскок Кромвеля на особисто произвел на меня впечатление. В-третьих, додумать я не успел. Из-за таких бездарностей безопасность империи под угрозой, проворчал Кромвель, имея в виду бедолагу Катана Блака. «Ты понял, он просто-напросто не отслеживал своих подопечных. Ему плевать было на расследование, потому что и расследования никакого не было. И мы еще смеем после такого говорить о снижении лояльности в отдельных колониях». Тут он, похоже, увлекся, мельком посмотрел на меня и замолчал, сосредоточившись на управлении флайером. День стремительно подходил к концу. Начало темнеть, я уже задумался было, как дипломатично попросить Кромвеля высадить меня поближе к дому. И вдруг он неожиданно выдал. «Тебя куда отвезти?» Не став скромничать, я назвал свой домашний адрес и, велись, свернув в ближайший переулок, повел машину в сторону старой и такой родной мне многоэтажки. «Завтра дуэль». Напомнил Кромвель, когда я открыл дверцу, чтобы выйти из флайера. «Опаздывать нельзя, поэтому я заберу тебя на этом же месте в 7.45. Приедем как раз к официальному началу». Неожиданное предложение, но приятное. Я кивнул на прощание и синелицей умчался. «Да уж, ну и денек». Поднявшись в квартиру, я уже привычно включил активатором свет разобрал диван и рухнул на помятую простыню. Как же неожиданно захотелось спать.